Часть четвертая. Юхан, не отрываясь, смотрел на белую стену. Краска со временем покрылась тончайшей сетью кракелюров, как на очень старых картинах. Утенка больше нет. Тянул живот и изо всех сил растопырил пальцы, будто хотел, чтобы кости фаланг покинули зудящие кожные покровы и вылезли наружу, как в страшных сказках. Двери заперты. Юхан попросил всех покинуть здание. Если дом загорится, он сгорит вместе с ним. Если бы кто-то приставил пистолет к виску... «Нет, не к виску. Выстрел в рот. Самое надежное. Язык. Язык не находит места. Тычется в зубы. Дыхание кажется нечистым». В рапорте указано, Ханс Кристиан открыл дверь добровольно. Ничего не пришлось ломать. Юхану представилась рука, сжимающая рукоятку. Темные волосы на запястье. Это отвез тело в Леню, в сектор захоронения отходов. Светлый серый охотничий жилет с десятком карманов... Швачка, какие-то монеты, запасной аккумулятор для камеры, мобильный телефон и бумажник изъяты. Проверяем компьютер. Пока ничего особенного. Опасения преувеличены. Квитанция на бензин, квитанция за кофе с той же заправки. Почти незаметный шрам на правой руке. Найдешь только, если знаешь, что он там есть. Судорожно вдохнул, выдохнул и опять втянул живот. Если он перестанет дышать, то они ни за что не успеют. И Швеции конец. Пышные похороны, лафет, четверка вороных коней с траурными плюмажами. Пока ничего особенного, опасения преувеличены. Что это значит? Хако. «Так ничего и не нашел, у него не было доказательств. Зачем тогда они, как сказал тогда Макс, невозможно заткнуть утечку, если не знаешь, откуда течет? Можно лечь, взять нож и черный мешок, их полно на тележке уборщиков, начать с подкожного жира». «Осторожно, очень осторожно. Пятая часть пациентов. Кожный некроз, жировая амболия, ранение кишечника, хронический болевой синдром». Вырвался невольный стон. Юхан открыл ящик стола и достал черный фломастер. Прободение брюшины, кровотечение, потеря чувствительности, килоидные рубцы. сел на пол, расстегнул сорочку... и начал рисовать контуры.